Кот энергично принялся за дело. Время поджимало, так как в его распоряжении было уже меньше 2 часов. А работы здесь был непочатый край. Тотнятый у лошади мешок скоро был забит ворижкой доверху. Неунывающий журик пристроил свой факел в специальный паз на стене, выбрал гобелен попрочнее, сорвал его намериваясь соорудить из него еще одну емкость, и замер. Под гобеленом скрывалась дверь. Тайная. То, что она тайная, кот понял сразу. Но за каким чертом, иначе ее маскировать гобеленом? Значит, там хранится самое ценное. Перед мысленным взором гересского вора возникла огромная пещера, забитая золотом. и драгоценными камнями под самые своды вот она фортуна высикавал кот я знал она не подведёт горишка выудил из кармана связку отмычек и начал азартно ковыряться в замочной скважине прошло 5 10 20 минут да как же так скинув камзол кот стёр пот со лба и вновь накинулся на неподатливую дверь. Это был первый случай в практике воришки, когда замок не поддавался его усилиям, и он воспринял его как вызов. Его профессиональная гордость была ущемлена. Еще через полчаса он вынужден был признать свое поражение. Со злости долбанул по двери ногой, и она открылась. Тьфу ты! Само라이цы нас плюнула рышка, сдёрнулся со стены факел, подхватил он мешок и влетел вместе со всем своим хозяйством внутрь. Облом. Помещение, куда он попал, больше напоминало рабочий кабинет какого-нибудь стряпчего, чем сокровищницу. Правда, чераниница на столе была из чистого золота. А вот перо, которым водил по пергаменту, Сидевший за столом, крепко сбитый, коренастый мужичок был совсем плохой, истлевший, как и одежда самого стряпчего. Незнакомец медленно поднял голову и уставился на старижку. "Привет!" жизнерадостно сказал ему кот. "А я-то-то новенький, меня прибраться послали. А тут, -тут столько грязи, столько грязи!" Боришка, скинув мешок на пол, вытащил из кармана чистый батистовый платочек и начал деловито протирать им стол. А вы, кто такой? Стрепчий молча встал из-за стола, подошёл к двери, выглянул наружу, щёлкнул пальцами, заставив все факелы на стенах у спальниц разом вспыхнуть и убедился, что там действительно чисто. Причём Полностью чисто. Оружие со стен исчезло. Хорошо убирайтесь. Так кто вы такой?" переспросил кот, продолжая полировать стол. "А родовое приведение", мило улыбнулся стряпчий, явив сразу спавшего с лица варишке ряд почерневших от времени, но тем не менее попрежнему очень острых зубов. а заодно и родовое проклятие, рода частеров. Родовое проклятие двинулось на кота. Очень приятно, а, а вот зубки на ночь надо чистить. Сам не осознавая, что делает, кот шаркнул, уже довольно грязным платочком по зубам привидению, естественно, промазал, рука прошла насквозь, неприлично взвизгнул, схватил свой мешок и бросился на утек. Следом с воем неслось привидение. Чуя, что его нагоняют, кот начал отстреливаться на бегу всем, что попадалось ему под руку. А под рукой у него ничего, кроме мешка, с прихватизированным оружием, не было. Оно-то и пошло в ход. И что интересно, это помогло. Кот не знал, Что первый король из рода Честеров, чей бесплотный дух в данный момент унёсся за ним, был колдуном, а многие предметы, хранившиеся в склепе, были магические. Кое что свободно пролетало сквозь призрачное тело родового проклятия, а кое что честно застревало в нём. И бесплотный дух начал терять нематериальность. Это тормозило движение привидения. Бежать ему становилось всё тяжелее, а коту всё легче, так как мешок его худел с каждым очередным броском. И судя по отборной роге не привидения, броском удачным, бедному духу было больно. Одним словом, к тому времени, когда кот вылетел из склепа, дух, выскочивший за ним имел довольно устрашающий вид. Понямен сидела как минимум 16 кинжалов, с десяток мечей и столько же шпаг. Короче, он очень походил в тот момент на очитеневшего сидика образа. Кот, понимая, что усмирились взбесившиеся приведение под силу лишь его шефу, ворвался во дворец и понёсся по пустынным галереям в сторону апартаментов Скива, удивляясь. А когда же поднявались все придворные и дворцовая челечь, ему было не в дамёк, что это сработало, его собственная реклама. Все уже заняли места у окон в ожидании представления. А в это время Собкар, пользуясь отсутствием лишних глаз и ушей, крался в сторону апартаментов мадам Калико, решив, что пора получить отчёт. ну своей звёздной. Напродил она работе её последних событий в Нормандии. Но он прекрасно понимал, что в новом обличье она его не узнает. Но у него был пароль. Но он ещё не знал, что следом за ним крадётся ВЛР, довольно профессионально, держа приличную дистанцию. Вампир собирался попросить знаменитую предсказательницу погадать. На подозрительного барона фон Эльдштейна, изметив одного из членов его свиты, который двигался в ту же сторону, мне естественно начал следить за ним. Сабкар подошёл к апартаментам предсказательницы и осторожно постучал в дверь. Кто там? До чутких ушей Валера донеслось шурканье ног. Бадам клико пошла открывать, не дожидаясь ответа. Велера осторожно выглянул из-за угла, и глаза его полезли на лоб. Дверь в апартаменты предсказательницы начала открываться, а в руках явного уголовника, каким выглядел в своём новом обрюке с абкар, внезапно появился кинжал. Вампир догадался, что барон фон Эльштайн боясь разоблачения со стороны знаменитой предсказательницы послал к ней наёмного убийцу. Невероятно, ни одного. Откуда-то с другой стороны коридора слышался дробный топот ног, отборный бурмундский мат и испуганные вопли. Ему было не в дамёк, что именно эти звуки заставили бывшего капитана тайной полиции бурмундгий схватиться за нож. Жаннер сразу понял, что Ак кот опять во что-то вляпался, и судя по воплям, Без драки на этот раз не обойдётся.